52. На крыльце кухни сидел смирный кот Тимофей, на мой пристальный взгляд, совершенно не пострадавший в одурениях чрезвычайного положения. Бурной радости проявлено не было ни нами, сыном, ни котом. Тимофей вообще не был склонен к шумным выказываниям чувств, ну, если только позволял себе громко пожурчать, пригревшись к боку хозяйки. А в нынешнем случае что? Ну, совершил путешествие благополучное, на и ход, пожалуй, слишком стремительное путешествие, но и опять же что? На тон то и способный, и решительный ход. К тому из Москвы вчера улетать надо было, а не путешествовать, и никакой мистики. На том мысленные сошлись, а потому и разрешили себе поворчать. Поводом для ворчаний были продукты питания, а именно мясо и рыба, лучше бы рыба-хек, то есть спешки, еду коту мы не привезли. Ворчане наши были разных свойств. Тимофей опустил хвост. Ему, убежден, было обидно и голодно. Нам, сынам, было стыдно, будто бы мы Тимофея предали, будто бы уже и не держали в головах, Ни малейших надежд навстречу сбросившегося вдогонку за Инаевым котом. А ведь держали. Конечно, можно было вспомнить о суеверии и суеверием оправдать себя. Но это сейчас ничего не меняло. Сыну требовалось сейчас же возвращаться в Москву. Соседние магазины стояли пустые. В Москве мы сунули в багажник пакет из холодильника с недельным писательским заказом очередь по талонам в подвале диеты на Горького. В заказе выдали, жена стояла килограмм гречки, пару длинных макарон, банку горбуши, банку сайры, пачку чая со слоном, кофе растворимый, бутыль подсолнечного масла и, самое сейчас существенное, цыпленок по рубль семьдесят, тощий синеватый и полтора килограмма грудинки С довеском. Кость. Цыпленок и грудинка должны были решить проблемы Тимофея, мне же стать основой для супов, но ненадолго. У меня же имелись запасы риса и картошки молодой. А грибы в лесу не переставали расти. Грудинка и цыпленок были явлены на глаза Тимофею. Кот свой хвост в пистолет не превратил. Глядел на нас уже сидя. И будто бы с удивлением. «Да», — произнес сын, — «придется нам с матерью завести вам продукты хотя бы на неделю». Слова эти были обращены ко мне. Но смыслу их полагалось дойти и до Тимофея. Конечно, в них случилась и бестактность. «Придется нам». Однако не они наверняка раздосадовали Тимофея. Теперь он встал. Возможно, выругался. Матерные слова — он, несомненно, знал. Хвост его вырос и распушился. Тимофей сошел со ступени кухни и неспешным шагом направился к южному штакетнику забора. Далее была березовая роща, а за ней лес.